Глава седьмая. с н у ю щ е й спиной после целого дня на ногах я открываю машину и практически упав на сиденье включаю кондиционер, чтобы немного разогнать влажность в салоне. Повернув вентиляторы на себя, чувствую, как высыхает на лице влажный теплый воздух. Потом вытаскиваю из сумочки телефон и вижу пропущенное сообщение от Кристи. На губах непроизвольно появляется улыбка, как только я замечаю, что пропустила сообщение и от Шона. Шон, приезжай в гараж, скину тебе геолокацию. Сложный день, думаю, лучше поеду домой. Шон, фигня, поспишь завтра, за мной пицца. Шон скидывает мне геолокацию, и я раздумываю, победит ли моя усталость желание снова с ним увидеться. Решение принято, и спустя десять минут я на месте. Подъехав, прихожу в шок от размера гаража. Рядом за стекленным тамбуром шесть отсеков, самый большой в конце, наверное, для ремонта машин серийного производства. Я представляла себе все совсем иначе. На широкой стоянке Стоит несколько знакомых по вечеринке машин. Выйдя из своей тачки, слышу грохот музыки по ту сторону погнутых гаражных дверей. Все понятно: рабочий день окончен, и внутри мало признаков жизни, кроме тусклого света в тамбуре. Когда я подхожу к нему, в нос ударяет запах, который ни с чем не спутаешь. Эти одержимые демоном парни курят травку. Я издаю смешок, распускаю волосы и провожу по ним пальцами. А вот форму никуда не денешь. Я подхожу к двери, поднимаю руку, чтобы постучать, и вижу Доминика по ту сторону окна с двойным остеклением. На стекле жирным шрифтом выведен большущий логотип: автомастерская Кинга. При виде Доминика. Я с интересом его разглядывая теряю опору под ногами. Ему на лоб падает прядь темных волос, когда он яростно кликает компьютерной мышкой подмргающим о золотым светом. Идеальными губами он сжимает горящий к о с я ч о к а рядом с монитором стоит открытая банка пива. У него такие густые ресницы, даже стоя в полуметре. Я вижу, как они п о р х а ю т над его высокими скулами. На него изумительно приятно смотреть. Широкую грудь обтягивает испачканная маслом серая футболка с логотипом, а на бедрах темные джинсы. Да, этот мужчина будет и в обносках хорошо выглядеть. Внимательно рассматривая его руки, я воображаю, сколько урона они могут нанести. И сколько удовольствия доставить! Словно почувствовав на себе мой взгляд, Доминик отрывает глаза от экрана и переводит их на меня. п а ф Это выстрел, попавший прямо в грудь, и кровь в венах начинает качаться быстрее, пытаясь удержать кислород, которого я тотчас лишилась. Пару секунд Доминик также внимательно изучает меня, а потом подходит к двери. Резко ее распахнув, смотрит на меня. На лице у него бесстрастное выражение, а с губ свисает косяк. Что ты тут забыла? Голос у него немного хриплый, словно он весь день орал, а потом выпил стакан виски. Меня пригласили? Позволь отменить твое приглашение. Почему? Доминик выдыхает облака дыма, я уворачиваюсь, повернув голову. Тебе здесь не место. Я точно знаю, что не уйду. Соображая по ходу дела, выдергиваю из его губ косяк и зажимаю пальцами. Доминик буквально убивает меня взглядом, когда я б о я з л и в о затягиваюсь. И часто-часто обмахиваюсь рукой, чтобы как можно быстрее развеять окруживший меня дым. На вкус делаю я вдох. Жуткая гадость. Я задыхаюсь и начинаю откашливаться. Уголки его губ еле заметно приподнимаются в улыбке, но она быстро исчезает. Потому что ты пытаешься строить из себя ту Кем не являешься? Тебе сюда нельзя, Сесилия. Я не стану пить. Доминик забирает косяк. Делай, что хочешь, милая. Только не здесь. Он собирается закрыть дверь, но я успеваю просунуть в щель ногу. Если дело в моем отце, то тебе стоит знать, что между нами нет любви. Я всего лишь плод его преступного п р е л ю б о д е я н и я Йорничаю я, умело изображая тон проповедника, так что деваться некуда. Я оглядываю тамбур. Образно говоря, этот город не его собственность, как и я. Доминик скрещивает на груди руки. Мои слова н и сколько его не убедили. Он не шериф, ясно? Я только что переехала. Схожу с ума от скуки и застряла тут на год. Так что мне не помешало бы завести пару друзей. Теперь впусти меня, иначе я начну играть в девчонку и нажалую с т в о е м у брату. Видишь, что окно? Он кивает на большое окно за своей спиной. Да. Что там написано? Автомастерская Кинга. Я закатываю глаза, понимая, куда он клонит. Ладно, ты тут главный, да? Тогда давайте поторгуемся, мистер Кинг. Я делаю шаг вперед, чтобы встать к нему ближе. Не нос к носу, он слишком высокий, а чтобы вторгнуться в его личное пространство. Это смелый поступок, и я изо всех сил пытаюсь скрыть дрожь в голосе. Вытаскиваю из кармана двадцатку. Сегодня пиво за мой счет. Снова у него дергается подбородок. Он даже не отводит свои глаза цвета металла. Я засовываю деньги обратно в карман. Ну же, Доминик, будем друзьями. Для пущей убедительности я хлопаю ресницами. А сама заглядываю ему за плечо в надежде, что Шон заметит меня и вмешается, но напрасно. Что нужно сделать, чтобы сюда попасть? Доминик не двигается с места и молчит. Но к р у п и ц а по крупице о т б и р а е т у меня уверенность в себе. Он просто стоит напротив, а я всячески пытаюсь пробудить скрытую сторону своего характера. которая была бы достойна такого оппонента. По глазам Доминика вижу, что он не впечатлен, и я терплю фиаско. Но Доминик прав. Я тихая желтофиоль, пытающаяся выдать себя за могучий дуб. Однако я дала себе обещания и намереваюсь их сдержать. Поэтому поступаю е д и н с т в е н н о возможным способом. Выдергиваю из его пальцев косяк и делаю большую затяжку, после чего выдуваю дым прямо ему в лицо. Всего от двух затяжек меня так штырит, что клянусь, я вижу космос. Доминик раздраженно вздыхает, и у него вырывается громкий рык. К моему удивлению дверь открывается, и на ватных ногах. Я шагаю в гараж в своем скафандре. Когда прохожу мимо Доминика, от звука его голоса кожа покрывается мурашками. Не вынуждай меня пожалеть о своем решении. Сжав косяк пальцами, я протягиваю обратно, и Доминик его забирает. Ты не пожалеешь, но больше не разрешай мне это курить. Я уже на полпути к двери, ведущей в отсек, когда он вдруг меня останавливает. Сесилия, я бы каждый день своей жизни слушала, как он произносит мое имя своим еле уловимым акцентом. Я оглядываюсь и вижу в его глазах предупреждение. Мне полсмены читали нотации, предостерегали связываться с этими мужчинами. Но это лишь подстегнуло моё любопытство. Скажу всего раз: находиться здесь не самое умное решение. Знаю? Всё знать невозможно. О м е з н с е д е ж а б у франце. О, но я много чего знаю, француз. В старших классах я учила французский. Но свободно изъясняться на нем не умею. И все же те уроки себя о к у п и л и судя по тому, как дергаются в улыбке у него губы, а в глазах появляется сдержанное удивление. Женю п о г л e p a по ф р а н ц i е Я не говорю по французски. Доминик ухмыляется, и я чуть не падаю замертво. Эта ухмылка идеально смотрится на его пухлых губах. В его глазах читается равнодушное раздражение, и я разрываю зрительный контакт только из-за одной глубины взгляда. Повернувшись к гаражу, я спотыкаясь иду к двери и вижу, что в самом последнем отсеке вокруг старого бильярдного стола сгрудились парни. Шон наконец-то меня замечает и согревает своей теплой улыбкой. Еще увидимся. Я оглядываюсь на Доминика, который смотрит на меня непроницаемым взглядом. Ответом мне служит кивок.